и видеть его вездесущим мелким негодяем, ей бы вряд ли захотелось. Мама была единственным человеком на свете, кто считал его добрым, чутким и способным на любовь. Иногда он подозревал, что она нарочно закрывает глаза на совершенно очевидные факты. Она верила ему с детства, не замечая выдранных из дневника страниц с двойками. не слушая жалоб учителей и соседей. Верила позже в юности, не удивляя, что у сына студента откуда-то возникают магнитофоны и дорогие пластинки, лишние деньги и странные связи. А уж если бы ее заинтересовало все это, то она бы, пожалуй, предпочла узнать, что он крал, но не то, что было на самом деле. А на самом деле он копил, порой клянчил, порой вымогал. Там брал в долг без отдачи, тут зачитывал чужую книгу, здесь выпивал за чужой счет или подкатывался к какой-нибудь богом забытой старушке, очаровывал ее букетиком фиалок и взамен получал где подсвечник, где шкатулку, где редкую книгу, вещи, цену которых старушки обычно не знали. Кстати, с этими вещицами он расставался болезненно, они влекли его больше, чем деньги. и продавал он их только в крайних случаях, если уж давали и впрямь много. Знакомые приятели Кирилла знали об этих его проделках. Он и сам их не скрывал, найдя, что лучше уж быть этаким человеком с душком, чем ломать комедию порядочности. И действительно, за счет своей откровенности Кирилл имел репутацию оригинала, такое-сякое, личности. Левушка шарый человек патологически честный, хоть и считал Кирилла нахалом, все же не гнал его из дома и при случае не отказывал дать в долг. «Десятку», — говорил ему Кирилл, подловив Левушку после гонорара. «Пятерку, не больше», — говорил Левушка, — и давал ему пятерку, уверенный, что эту пятерку он никогда от Кирилла не получит. Но таким людям, как Левушка, такую мелкую сумму, как пятерка, Кирилл возвращал. «Тридцатку», — говорил он Левушке в следующий раз, «четвертак», — соглашался Левушка и давал двадцать пять. Двадцать пять Кирилл тоже возвращал. «Пятьдесят», — требовал Кирилл немного спустя. Идет. — говорил Левушка и давал пятьдесят. А уж пятьдесят-то Кирилл никогда не возвращал. Он не делал вида, что забыл о долге. Нет, нет, нет. Наоборот, он постоянно просил прощения, извинялся. Потом предлагал возвратить долг частями, отдавал когда рубль, когда трешку, пока люди не забывали, сколько же он отдал и сколько еще должен. Десять-пятнадцать рублей непременно прилипали к рукам Кирилла. Он называл это способом обратного процента. Мама же верила в доброту людей к ее сыну, и если это ее устраивало, прекрасно. Да, наверное, все-таки и впрямь верила, а не притворялась, что верит. Она во всем была такая. Когда после смерти отца им с мамой предложили из трехкомнатной квартиры переехать в двухкомнатную, Она безропотно побежала осматривать предложенные ей двухкомнатные квартиры. Кирилл тогда был на дипломе в Псковском театре, и когда, приехав, узнал, в чем дело, впервые накричал на маму. — А в чем дело? — удивлялась она. — Нас же всего двое, а другие живут в двухкомнатных пятером. Но женюсь же я когда-нибудь, что тогда? У меня есть на книжке деньги, обменяемся, приплатим, если понадобится. «И сколько же это у тебя на книжке?» «Пятьсот рублей с копейками. Ты сумасшедшая или притворяешься?» Судя по ее удивлению, стало ясно, что она все-таки сумасшедшая, а не притворяется. А сумасшедшие, как дети или дикари, совершенно не способны воспринимать хитрые, абстрактные ходы, в просторечии именуемые ложью. Неспособные врать сами, они верят другим. и Кирилл, не поспав ночку, придумал, что сказать маме. Он убедил ее, что третья комната жизненно необходима ему при его профессии, что он собирается проводить в ней репетиции читок за столом,